Волю тебя кормить и поить, одеть и обуть подобающим образом, а не выйти лохмотья. Дадим тебе слуг и женщину для услады тела. Ты будешь свободно ходить по городу, и тебе на шею не наденут ошейник раба. Будет лишь один запрет — ты не можешь выходить за ворота города. Согласен ли ты? А что мне оставалось? Голод не тетка, да и зима на дворе. Долго протянуть на тяжелой физической работе и скудной пище не удавалось никому. — Я согласен, но при одном условии. Не пытаться оспорить мои познания. Не нравится, не слушайте и не используйте. Ваги в кемну. Да, подходит. — А теперь слуга проводит тебя на обед. — как звать тебя и откуда ты будешь называ меня юрий я из рязани я начал рассказывать про пленение, но вагиф меня перебил нам это не интересно об остальном поговорим позже после завтрака я пошел вслед за повозкой вагифа идти пришлось недалеко и я с интересом поглядывал по сторонам.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 Сегодня пока отдыхай, тебе принесут одежду. И вышел. Скоро ко мне пришел слуга. В руках он держал кучу разноцветных тряпок. Это оказались халаты. Зимний для улицы и легкие для дома. Шаровары, пояс, тюбетейка и лисья шапка. А также сапоги и тапочки без задников с загнутыми носками для дома. Я переоделся.